Глава 18 Эдди Диккен жестко держал себя в руках, но он кипел как чайник с закрытой крышкой и мог взорваться в любую минуту. Эдди постоянно потел, все внутри у него ныло, и он едва мог усидеть на месте. Бортинженер старался сосредоточиться на работе, но это давалось ему с неимоверным трудом. В два часа ночи по английскому времени ему предстояло смениться. Когда этот час был уже близок, он подделал еще раз данные расхода топлива. Раньше Эдди приуменьшил расход, чтобы создалось впечатление, будто топлива достаточно до конца полета и чтобы капитан не повернул самолет назад. Теперь он делал прямо противоположное, как бы в качестве компенсации. Когда примет вахту его сменщик Мики Фин и снимет показания приборов, то не обнаружит расхождения. Кривая выживаемости покажет большие колебания расхода топлива, но если Микки встрепенется, эти объяснит, что все дело в штормовой погоде. Однако, так или иначе, Микки занимал его меньше всего. Главная тревога, сжимавшая его сердце холодным ужасом, состояла в том, что самолет останется без горючего, не долетив до Ньюфаундленда. У клипера не было установленного минимума расхода топлива. Всегда, конечно, оставался резерв безопасности, но он предусматривался на другой случай, если выйдет из строя один из двигателей. А такого резерва сейчас не было. Если один из двигателей действительно откажет, самолет просто рухнет в бушующий океан. Сесть посреди волн он не сможет и пойдет ко дну в течение нескольких минут. Не уцелеет никто. Микки вошел в пилотскую кабину за несколько минут до двух. Он выглядел свежим, отдохнувшим, энергичным. «Топливо у нас в обрез», — сразу же сказал Эдди. «Я известил капитана». Микки безучастно кивнул и взял фонарь. Его первой обязанностью при смене вахты было визуально проверить все четыре двигателя. Иди вышел и спустился по лестнице в пассажирский отсек. Следом за ним, как только пришли сменщики, спустились первый офицер Джонни Дотт, штурман Джек Эшфорд и радист Бен Томпсон. Джек отправился на кухню за бутербродом. Мысль о еде вызывала у Эдди тошноту. Он налил себе кофе и сел в первом салоне. Когда Эдди был свободен от вахты, ничто не отвлекал его от мыслей о Кэрол Энн в руках похитителей. «В штате Мэнн сейчас девять вечером. В лучшем случае она выбилась из силы напугана. Забери меня в карл стала рано ложиться спать. Дадут ли они ей прилечь? Конечно, сегодня жене не заснуть, но она, может быть, хоть чуточку передохнет». Ему оставалось лишь надеяться, что спящая Кэрол не наведет гангстеров, охраняющих ее на всякие подлые мысли. Кофе не успел остыть, когда шторм разыгрался всерьез. Уже несколько часов самолет как будто прыгал на кочках, но сейчас все стало совсем плохо. Как на пароходе в бурю. Самолет вел себя точно лодка на волнах, медленно взмывал вверх, потом стремительно падал, снова поднимался и рыскал из стороны в сторону, уступая порывам ветра. Эдди сидел на койке, держась ногами за стойку. Пассажиры просыпались, звонили стюардам, то и дело сновали в туалет. Никки и Дэви, дремавшие в первом салоне с отдыхающими членами экипажа, застегнули форменные пиджаки и заспешили по вызовам пассажиров. Эдди прошел в кухню налить себе еще чашку кофе. В этот момент открылась дверь туалета, и оттуда появился Том Лютер с побледневшим лицом и струйками пота на щеках. Эдди окинул его презрительным взглядом ему страстно захотелось схватить его за горло и он с трудом подавил это желание такой полет в порядке вещей спросил лютер испуганно нет сказал эти бес тени сочувствия мы должны были облететь шторм стороной но у нас мало топлива почему потому что расход резко увеличился лютер напугался окончательно но ты сказал что мы повернем назад в точке возврата Эти беспокоился куда больше Лютером, но ужас, написанный на лице этого человека, доставлял ему удовольствие. «Мы должны были повернуть, но я подделал расчеты. У меня есть свои причины хотеть, чтобы этот рейс совершился по расписанию. Ты часом не забыл?» Сумасброд! брод!» — обескураженно процедил Лютер. «Ты хочешь угробить всех нас? Я готов рискнуть твоей жизнью, лишь бы вызволить жену из рук твоих дружков. Но если мы все погибнем, это твоей жене не поможет?» «Я знаю». Эдди понимал, что он отчаянно рискует, но мысль о том, чтобы оставить Кэролэн на лишние сутки в руках похитителей, была ему ненавистна. «Может быть, я сошел с ума?» Лицо Лютера исказило болезненные гримасы. «Но этот самолет способен сесть на воду, да?» «Ошибаешься. Мы можем опуститься только на гладкую воду. Если мы попробуем сесть посередине Атлантики в штормовую погоду, самолет в течение нескольких секунд развалится на части». «О, Боже!» — простонал Лютер. — Мне не следовало и близко подходить к этому самолету. — Тебе не следовало похищать мою жену, мерзавец, — процедил Эдди сквозь зубы. Клиппер снова провалился вниз, и Лютер, повернувшись, исчез за дверью туалета. Через второй салон Эдди прошел в гостиную. Картежники, пристегнутые к стульям, старались не упасть. Стаканы, карты и бутылка скользили по полу. Эдди выглянул в проход. Пассажиры кое-как справились с паникой и постепенно успокаивались. Большинство забрались в свои койки, сочтя это лучшим способом перетерпеть качку. Они лежали, открыв занавески, одни, смирившись с неудобством, другие, напуганные до смерти. Все, что не было привязано, свалилось на пол. На ковре образовалась мешанина из книг, очков, халатов, ставных челюстей, монет, запонок и всего того, что люди кладут обычно на ночью из изголовья. Богатство и блеск мира внезапно превратились в обычное убожество, и Эдди страдал, чувствуя себя в ответе за происходящее. Неужели все эти люди погибнут по его вине? Он вернулся на свое место и пристегнулся. Эдди никак не мог повлиять на расход топлива. Он мог помочь Каролен только одним — обеспечить в соответствии с планом вынужденную посадку. Пока самолет сотрясала вибрация, Эдди пытался совладать с гневом и продумать все детали сценария. Он будет дежурить, когда самолет вылетит из Шедьяка, последнего пункта посадки перед Нью-Йорком. Тогда иди немедленно, начнет сбрасывать топливо. Приборы, конечно, это покажут. Микки Финн может заметить потерю, если ему по какой-то причине взбредет в голову подняться в кабину. Но через 24 часа после вылета из Саундгемптона снявшиеся с вахты члены экипажа думали обычно только о том, как прислонить голову к подушке. Маловероятно, что кто-нибудь еще из экипажа заинтересуется показаниями приборов, особенно на этом коротком отрезке полета, когда расход топлива не имел уже решающего значения. Ему была ненавистна мысль о том, что он обманывает своих товарищей, Эдди почувствовал, что вновь закипает от гнева. Он сжал кулаки, но что было делать, кого бить? Эдди попытался снова сосредоточиться на своем плане. Когда самолет приблизится к тому месту, где Лютер потребовал совершить посадку, он сбросит больше топлива, рассчитав так, чтобы его хватило точно до места посадки. В этот момент Эдди скажет капитану, что топлива нет и надо срочно садиться. Ему придется тщательно следить за курсом. Они не повторяли маршрут, каким летали раньше, просто потому, что навигация не отличалась точностью. Но Лютер с умом выбрал точку посадки. Ясно, что это лучшее место для приводнения летающей лодки в радиусе многих десятков миль, поэтому если бы даже они отклонились от курса, капитан в случае возникновения чрезвычайной ситуации выбрал бы именно место посадки, указанное Лютером. Если бы было время, Бейкер спросил бы, разумеется, сердито, Так могло случиться, что Эдди не заметил катастрофическую нехватку топлива, пока ситуация не стала критической. Эдди пришлось бы ответить, что все приборы, по всей видимости, зависли, что было вообще-то малоправдоподобно. Он стиснул зубы. Его товарищи полагались на него в том, что касается отслеживания расхода топлива. Они доверили ему свои жизни. Теперь все они узнают, что он их подвел. Вместе приводнения к клиперу подойдет быстроходный катер. Капитан подумает, что он идет им на помощь. Бейкер, вероятно, пригласит прибывших подняться на борт самолета, но если капитан этого не сделает, Эдди сам откроет дверь. И гангстеры быстро одолеют Олиса Филда и освободят Франки Гордина. Им придется действовать быстро. Радист пошлет сигнал о помощи еще до посадки, а клипер достаточно заметен издалека, поэтому другие суда сразу же направятся к нему. Нельзя исключить, что и береговая охрана сможет очень быстро вмешаться. Это может разрушить все планы Лютера и его банды, — подумал Эдди. И на минуту обрадовался такой возможности, но тут же вспомнил. Он хочет, чтобы Лютер преуспел, а не провалился. Эдди просто не мог привыкнуть к мысли, что надеется на успех преступников. В его голове крутились всевозможные варианты, при которых он мог бы помешать планам Лютера, но, что бы он ни придумал, во всем было одно слабое место. Кэр Энн пытался придумать способ с помощью которого Гордина был бы схвачен на двадцать четыре часа позже, когда Кареллэн будет в безопасности, но все варианты оказались безнадежными. В момент освобождения Карелл Гордина будет уже далеко. Единственная альтернатива — убедить Лютера сначала выпустить на свободу Кареллэн, но он ведь никогда на это не согласится. Беда в том, что он ничем не может пригрозить Лютеру. Тот держит в руках Кареллэн, а Эдди... Вдруг мелькнула мысль. В его руках Гордина. Минуточку. Кэролен в их руках. Эдди не может ее вызволить, не сотрудничая с ними. Но Гордина на борту самолета. Они его не получат, если не будут сотрудничать с ним, Эдди. Похоже, что в их руках не все козыри. Нет ли возможности взять инициативу в свои руки самому направить ход событий? Он тупо смотрел прямо перед собой, погруженный в свои расчеты. Есть вариант. «Почему они сначала должны получить Гордина? Обмен с заложниками должен совершиться одновременно». Он подавил минутное воодушевление и заставил себя мыслить хладнокровно. «Как будет осуществлен обмен? Они должны доставить Карелан на борт клипера на том катере, на котором они увезут Гордина. Почему бы и нет? Черт возьми, почему бы и нет?» Лихорадочно крутилась мысль. «Можно ли это организовать вовремя?» Он рассчитал, что ее будут держать не более чем в 60 или 70 милях от дома и примерно в 70 милях от места вынужденной посадки. В худшем случае это 4 часа на машине. Не так уж далеко. Предположим, Том Лютер согласится. Первая возможность связаться со своими людьми появится у него во время следующей остановки. То есть в Ботвуде, куда клипер должен прибыть в 9 часов по английскому времени. Оттуда самолет вылетит в Шедьяк. Вынужденная посадка должна произойти через час после вылета из Шидьяка, примерно в четыре часа по английскому времени, то есть четыре часа спустя. Гангстеры имеют возможность доставить туда Каролен загодя. Эдди едва сдерживал возбуждение от мысли, что ему удастся высвободить ее раньше. Ему также пришло в голову, что у него появится шанс, хотя и крохотный, вообще сорвать планы Лютера. Это может оправдать его в глазах товарищей по экипажу. Они наверняка простят его предательство по отношению к ним, когда увидят, как он помог задержать банду гангстеров. Снова Эдди напомнил себе, что надежд у него немного. Это всего лишь идея. Лютер, возможно, не пойдет на сделку с ним. Эдди может пригрозить, что он не посадит самолет, если его условия не будут приняты, но эти слова, скорее всего, покажутся Лютеру и другим гангстерам пустой бравадой. Они исходят из того, что Эдди пойдет на все, чтобы спасти жену, и бандиты тут не ошибаются. Эта мысль приводила Эдди в отчаяние. Его положение просто безнадежно. Но, тем не менее, Эдди может поставить Лютера перед проблемой, заставив его поволноваться. Мир может не поверить угрозе Эдди, но, чтобы счесть угрозу блефом, требуется изрядное мужество. Лютер не так уж смел, особенно сейчас. Так или иначе, что Эдди теряет? Он сделает попытку. Эдди встал. Он подумал, что нужно, по всей видимости отрепетировать разговор, приготовить ответы на возражения Лютера, но находился в таком ужасном состоянии, что больше не мог спокойно сидеть на месте и думать. Он должен был объявить ультиматум Лютеру, просто чтобы не сойти с ума. Держась за все, что попадалось под руку, он направился в гостиную по уходящему из-под ног полу. Лютер был среди тех, кто спать не ложился, но он сидел в углу гостиной, пил виски, но в карточной игре не участвовал. Лицо его уже не было мертвенно-бледным, он, похоже, приспособился к качке. Лютер читал еженедельник Illustrated London News. Эдди похлопал его по плечу. Лютер поднял голову и спуганно посмотрел на него. Когда он увидел, что это Эдди, его лицо исказило неприязненная гримаса. «Капитан хочет переговорить с вами, мистер Лютер», — сказал Эдди. Лютер явно начал нервничать. Какое-то время он сидел не пошевелившись. Эдди поторопил его по кивком головы. Лютер отложил журнал, отстегнул ремень безопасности и встал. Эдди повел его из гостиной через второй салон, но вместо того, чтобы подняться по лестнице в кабину, он открыл дверь в мужской туалет и пригласил Лютера зайти. Там пахло рвотой. Они оказались не одни. Один из пассажиров стоял в пижаме у раковины и мыл руки. Эдди причесал волосы, Лютер зашел в уборную. Вскоре пассажир ушел. Эдди постучал по двери. Лютер вышел. — Что, черт возьми, происходит? — спросил он. — Заткнись и слушай. Эдди не собирался брать агрессивный тон, но он выходил из себя при одном виде Лютера. — Я знаю, ради чего ты это затеял. Я вычислил твой план и хочу изменить условия. Когда я посажу самолет, Кайролен должна находиться на катере. — Ты не можешь ставить условия, — презрительно фыркнул Лютер. Эдди не ждал, что Лютер немедленно капитулирует. Пришлось блефовать. — Хорошо, — сказал он со всей твердостью, какую только мог придать своим словам. «Сделка отменяется». На лице Лютера отразилось беспокойство, но все же он стоял на своем. «Ты врешь! Ты хочешь вернуть свою женушку, а потому посадишь самолет!» То была правда, но Эдди покачал головой. «Я никому из вас не доверяю, из какой стати я должен вам верить! Я сделаю то, что вам нужно, а вы меня обманете! Я не хочу рисковать, условия будут другие!» — Никаких других условий, — сказал Лютер. Слова эти вроде бы на него не подействовали. — Как знаешь, Эдди пришлось спустить в дело главный козырь. — Тогда сядешь за решетку. Лютер нервно засмеялся. — О чем это ты? Эдди почувствовал себя увереннее. Лютер явно заколебался. — Я все расскажу капитану. Тебя снимут с самолета в следующем пункте посадки. Там тебя будет ждать полиция, и ты сядешь в тюрьму, в Канаде, где твои дружки тебе не помогут. Тебе предъявят обвинение в похищении людей и пиратстве. Думаю, Лютер, из тюрьмы тебе не выйти». «Все подготовлено», — запротестовал Лютер. «Менять план уже поздно». Но он сказал это без прежней уверенности в себе. «Отнюдь нет. Ты позвонишь своим людям на следующей остановке и все им объяснишь. В их распоряжении будет семь часов, чтобы доставить Карелэн на катер. Времени достаточно». Внезапно Лютер капитулировал. «Хорошо, я сделаю это». Эдди ему не верил, согласие было дано слишком быстрым. Чутье подсказывало ему, что Лютер хочет обвести его вокруг пальца. «Ты скажешь своим, чтобы они вызвали меня к телефону в Шедьяке и подтвердили, что выполнили мое требование». Лицо Лютера перекосилось от гнева, и Эдди понял, что его опасения не напрасны. «И когда катер подойдет к клиперу...» Я должен увидеть Кэролэн на палубе, прежде чем я открою дверь. Понял меня? Если я ее не увижу, то подниму сигнал тревоги. Олисфилд арестует тебя, открыть дверь ты не сможешь, а береговая охрана прибудет на место еще до того, как твои дружки сумеют ворваться внутрь. Поэтому обеспечь то, что я говорю, иначе все вы будете уничтожены». Вдруг уверенность вернулась к Лютеру. «Ничего подобного ты не сделаешь», — усмехнулся он. «Ты не станешь рисковать жизнью жены». «Ты в этом уверен, Лютер?» Эдди нужно было поколебать спокойствие гангстера. Но этой реплики явно было недостаточно. Лютер решительно замотал головой. «Ты не настолько сумасшедший!» Эдди понимал, что ему нужно убедить Лютера здесь и сейчас. Это был момент истины. Слово «сумасшедший» вселило в него вдохновение, которого ему не хватало. «Я покажу тебе, какой я сумасшедший!» Эдди толкнул Лютера к стене рядом с большим квадратом окном. Тот от неожиданности даже не сопротивлялся. «Я продемонстрирую тебе сейчас, каким психом мне могу быть, черт тебя дери!» Быстрым ударом он сбил Лютер с ног, и тот тяжело рухнул на пол. Эдди в самом деле чувствовал себя сумасшедшим. «Видишь это окно, дерьмо!» Эдди взялся за жалюзи и быстрым рывком сорвал их с крючков. «Я настолько сумасшедший, что сейчас выкину тебя из этого окна! Он запрыгнул в рукомойник и ударил ногой по раме. На нем были крепкие башмаки, но стекло было из толстого плексиглаза. Ему пришлось ударить второй раз посильнее. Еще один удар достиг цели. Обломки посыпались внутрь. При скорости 125 миль в час ледяной ветер с дождем ринулись в помещение, подобно урагану. Лютер пытался подняться. Он был в ужасе. Эдди спрыгнул на пол и не дал Лютеру ускользнуть. Тот снова потерял равновесие, и Эдди прижал его к стенке. Гнев давал ему силы совладать с Лютером, хотя они были примерно одного веса. Он схватил его за лацка на пиджака и просунул его голову в окно. Лютер закричал, но шум ветра был настолько силен, что крик его оказался почти не слышен. Эдди вытянул его назад и прокричал ему в ухо. «Клянусь богом, я выкину тебя из окна!» Он снова сунул его голову в окно и приподнял обмякшее тело гангстера. Если бы Лютер не потерял самообладание от ужаса, то мог бы высвободиться, но он потерял контроль над собой и обессилел. Лютер снова закричал. На сей раз Эдди удалось разобрать его слова. «Я сделаю! Я все сделаю! Только отпусти!» Эдди испытал сильнейшее искушение выкинуть Лютера из окна. Затем осознал, что теряет над собой контроль. Ему нельзя убивать Лютера, напомнил он себе. Его нужно только напугать до смерти. Эдди этого уже добился. Пока достаточно. Он опустил Лютера на пол и ослабил хватку. Лютер рванулся к двери. Эдди не стал его удерживать. «Я веду себя как безумный», — подумал Эдди. И он знал, что в его нынешнем состоянии вполне мог исполнить свою угрозу — выкинуть Лютера из самолета. Он прислонился к умывальнику, переводя дыхание. Безумное остервенение прошло так же быстро, как накатило. Он успокоился, но его самого шокировала недавняя вспышка слепого насилия, словно это сделал кто-то другой. Минутой позже в туалет заглянул пассажир. Это был человек, который сел в Фойнсе, Мервин Лавзи. Высокий мужчина в полосатой пижаме очень нелепого вида. Это был стопроцентный англичанин лет сорока. Он увидел разбитое окно. «Бух мой! Что здесь произошло?» Эдди шумно сглотнул. «Разбилось окно!» Лавзи насмешливо посмотрел на него. «Это я понял без объяснений. Такое бывает иногда в шторм». Эти безумные порывы ветра несут иной раз куски льда и даже камни. Я, летаю на собственном самолете уже лет десять и никогда не видел ничего подобного, — скептически заметил Лавзи. Конечно, он был прав. Окна иногда разбиваются, но только в порту, а не над Атлантикой. На такой случай у них имеются алюминиевые щиты, именуемые глухими иллюминаторами, которые как раз и сложены здесь, в мужском туалете. Эдди открыл люк и достал один такой щит. «Вот почему мы возим это с собой», — пояснил он. «Никогда бы не подумал». Лавзи, наконец, вроде бы поверил Эдди и скрылся в уборной. Вместе со щитами в люке была и отвертка, единственный инструмент, необходимый для установки глухого иллюминатора. Эдди подумал, что если он сам его установит, неприятностей будет меньше. Он вытащил из окна раму, извлек остатки плексиглаза, поставил щит и установил раму на место. «Очень ловко», — сказал Мервин Лавзи, выходя из уборной. Эдди чувствовал, что тот все равно до конца ему не верит, но вряд ли он поднимет переполох. Эдди вышел из туалета и подошел к Дэви, который в кухне взбивал молочный коктейль. «В сортире разбилось окно», — сказал он. «Я вставлю, как только обслужу княгиню». Я установил глухой иллюминатор. «Спасибо, Эдди. Но тебе придется подмести осколки, когда освободишься». «Окей». Эдди охотно подмел бы сам, все-таки именно он все это натворил, но Эдди боялся, что, взяв на себя чужую работу, выдаст свою вину. Он вышел из кухни, испытывая муки совести. Все же кое-чего Эдди добился. Он сильно припугнул Лютера. Теперь Эдди был уверен, что Лютер будет действовать в соответствии с новыми условиями, и гангстеры доставят Карл Энн к месту встречи. Во всяком случае, у него появились основания в это поверить. Теперь его мысли занимала другая забота. Запас топлива. Хотя заступать на вахту ему еще не настало время, он поднялся в кабину, чтобы переговорить с Микки Фином. «Чудовищная кривая», — взволнованно сказал Мике, увидев Эдди. «Хватит ли нам топлива?» — в очередной раз подумал Эдди. Но он ничем не выдал волнения. «Покажи. Смотри. Расход в первый час моей вахты был непомерно велик, но во второй час вернулся к нормальному. Так же было и на моем дежурстве», — сказал Эдди, стараясь выглядеть беззаботным, хотя испытывал жуткий страх. Из-за шторма все становится непредсказуемым. И задал мучивший его вопрос. «Топлива хватит?» Он затаил дыхание. «Должно хватить. Эдди весь буквально обмяк от облегчения. Слава богу, хоть об этом можно не волноваться. Но у нас совсем ничего нет в резерве», — добавил Микки. «Молю бога, чтобы не вышел из строя двигатель». Такая редкая вероятность не могла взволновать Эдди, слишком много всего другого занимало его мысли. Каков прогноз погоды? Может быть, мы скоро пройдем шторм? Мики покачал головой. Увы, сказал он мрачно, шторм только усиливается.